Глава двадцать пятая. В деревне Чинабра, в приходе Сангриали, в тайном зале трибунала, в пятницу двадцатого дня ноября месяца, в будний день, в первый час утра, доктор Абандоната де Санчелесты приказал снова привезти из тайной тюрьмы женщину, именуемую Ля что и было сделано, и она предстала перед судом. По указанию его святейшества Викария, она была допрошена в строгом уединении он им де Санчелесты. Относительно смерти брата Рикельма и показания жителей прихода Сангриали, которые зачитывались ей по порядку. На вопросы она отвечала, громко смеясь, плача и бия себя в грудь, так что многое приходилось повторять и спрашивать заново. «Я ответствую, что мне зачитали присягу этой лживой потаскухи Мафальды и ее четырех кумушек — Гиты, Нучи, Евталии и Теклы, которые такие же распутницы, как и Мафальда. Они лгут бесстыдно, будто видели меня в тот день, когда убили этого бедолагу Рикельма». Мол, разговаривала я с ним подружески на тропинке, ведущей на Сиполькра, как будто показывала ему дорогу и тем самым направила прямо в ловушку, заранее приготовленную, чтобы лишить его жизни. Я отрицаю это. Отрицаю с чистым сердцем, потому что даже если бы мы столкнулись друг с другом в узком проходе между скалами, инквизитор не заговорил бы со мной и не ответил бы на приветствие. Ведь он знал, кто я такая и чем в своей нужде промышляю. К тому же он не раз, в Торе, падро Филиппа, запрещал селянкам обращаться к таким, как я, за лекарствами или успокоительными настоями. Не зная мира, он не доверял травам или цветам, что при высыхании превращаются в успокаивающие порошки. Для него все они были ядом, если не для тела, то для души. Потому, заботясь о душе своей, Рикельма Кельма не посмел бы говорить со мной, тем более, что слова бывают ядом сильнее жира умершего младенца или дьявольских отваров. Однако должна же существовать какая-то недостойная причина, заставившая богобоязненного монаха вдруг разразиться лягушачьим кваканьем и тем самым выставить себя на посмешище во время молитвы, что произошло во время богослужения с бедным Падро Филиппо. Это сочли очевидным доказательством его одержимости демонами и вступления в союз с просветленными, хотя сами признайте, что я никак не могла быть тому виной, так как была уже надежно заперта в вашей темнице. И какая мне нечаянная радость с того, что после этого необычайного квакания падре Филиппо Также угодил в тюрьму, хотя Ирьяна открещивался от богохульства и просил предоставить ему какую-нибудь уютную келью, пусть и в удаленном монастыре, где он не познает блаженства эти блаженских рук. Я ответствую, что, по моему мнению, судьба Падре Филиппа была предрешена еще при жизни инквизитора Рикельма, который презирал слабости нашего богобоязненного пастыря и упорно его сторонился. Вероятно, он не хотел, чтобы священник уводил его от этих бредней о драконах, заговорах и тайных убийствах. Посему Рикельма не сообщил Падре, куда он отправился в то утро и с кем собирался встретиться на склоне Сиполькра, вместе куда перед самой смертью приходят звери. И благородные животные, что всю жизнь несут ермо и служат нам силой своих суставов и хребтов, и бесполезные шкодники, незваные обитатели наших подвалов, чердаков и конюшен, кошки, ласки и змеи. Ответствуя далее, что монах Рикельма мог также отправиться на Сиполькра из чистого любопытства, услышав где-то об этом необычайном кладбище, Или же он заблудился там без всякой причины, просто двигаясь вперед, что порой случается и с коренными жителями сей округи, если они слишком погружены в свои мысли. И наверняка он даже не заметил меня, выходящую из леса с охапкой хвороста за спиной, если я и правда прошла мимо него в блаженном неведении, что так удачно дополнит вашу ложь, собрав ее в складную историю, пока ваш собрат, перепрыгивая с камня на камень, поднимался навстречу неминуемой смерти. Печально только, что в своих столь упорных поисках смерти он не отправился в один из приморских городов, где убийцы так ловко и качественно исполняют свое ремесло с помощью ножа или веревки на горле, что ни один грех или неосторожное признание не успевают соскользнуть с уст жертвы перед кончиной. Между тем у нас все истории оборачиваются и проникают друг в друга. И оказывается, что драконы Корва, святой Калагер и этот несчастный Рикельма словно превращаются один в другого. Я представляю, какое благоговение испытал ваш собрат, когда в последний миг, на последнем издыхании, узрел себя рядом со своим святым предшественником, святым коллагером, ведь вы друзили его на ту же решетку и умерщвили с той же легкостью, что и во времена язычников, которые до сих пор мерещатся вам здесь, в предвечернем мраке. Ибо я знаю вас, монахов, в сандалиях, знаю, с каким рвением вы бегаете по окрестностям в поисках следов псоглавцев. Обычные следы собачьих лап на глине переполняют вас таким ужасом, что деревенская детвора для забавы выискивала их на старые выработки недалеко от Индичи и под покровом ночи укладывала ровным рядком на пороге дома Падре Филиппа. И потому с прошлой зимы он пребывал в полной уверенности, что демоны неустанно покушаются на его душу, а тем временем Иракла подкарауливала маленьких разбойников и многих даже успела вздрючить. Однако ей так и не удалось успокоить Падре Филиппа, потому что лучше и достойнее быть преследуемым неумолимыми демонами, нежели пасть жертвой насмешек деревенских сопляков. И когда я думаю об этом, мне кажется, что ваш собрат Рикельма, смачно проглатывающий все насмешки и ложь, был также обсмеен, шкварча над пламенем мученичества, которого в сущности не было. Признаюсь, потому как нет смысла это утаивать, что это я нашла мертвого инквизитора, когда по обыкновению утром отправилась в лес за корой, сухими ветками, несколькими горстями ягод или даже мертвым зайчиком, если бы он попался в тайно расставленные селки. Но вместо восхитительной заячьей тушки я наткнулась на рекельма, а вернее, испепеленные отпечаток его тела на решетке. Он рассыпался со звуком, похожим на вздох, едва я приблизилась, словно задержался он там исключительно для того, чтобы свидетельствовать о некогда наполнявшей его сущности. «Я узнала вашего собрата только по сандалиям, выставленным на краю поляны рядом». Так ровно, что кончик первого ни на волосок не отставал от второго в этой смертельной гонке. Ремни были аккуратно свернуты и помещены в углубление под пяткой, как будто обувь была оставлена на время ночного отдыха на пороге кельи, и кто-то вскоре намеревался ее снова надеть. И да, Мафальда, а с нею Гиита, Нуча, Эфталия и Текла не врут, когда говорят, что я кричала и рвала на себе волосы, стоя над сожженным инквизитором Рикельма, как это делают на похоронах старухи. Иногда позову сердца, а иногда заплату. Ибо знаете, что по обычаю просветленных каждого умершего следует провожать в загробный мир с отчаянием, хотя бы и такого безнадежного дурака, как Рикельма, который бесспорно сам навлек на свою голову эту беду. И даже если мне не незачем было лить слезы над ним, я плакала над той трогательной заботой, с которой он снял сандалии, и поставил их так, чтобы они могли служить миру дольше, чем их владелец. Так и случилось, потому что кто-то их украл, и, как вам известно, до сих пор их не удалось найти. А это значит, инквизитор Рикельма будет ходить босиком на фресках которыми вы непременно скоро распишите стены храмов в более миролюбивых краях, чтобы разжечь в невеждах пламенную веру в чудеса нового коллагера, как его уже называют самые прыткие, бесстыдно опережая события. Я ответствую далее, что Падре Филиппа, как мне говорили, почуяв поднимающийся над решеткой чад святости, собрал прах инквизитора Эрикельма в глиняный горшок, дабы его не смогли осквернить колдуны и использовать для мерзких обрядов. Повторяю, если вам нужно кого-то обвинить в этом преступлении, вините в нем неуемное любопытство самого Рикельма, а мне его не приписывайте. Ибо неправда то, что утверждает это потаскуха Мафальда, будто это я заманила Рикельма в горы, назначив ему там встречу с моим братом Вероны, вернее, с человеком, который себя за него выдает, потому что я не знаю, кто он на самом деле. Чтобы он мог под сенью леса убить монаха, как раньше убивал воинов, герцога и слуг наместника. Не щадя духовных лиц, если они не хотели ему поклоняться и клясться в покорности». Добавлю, что много было здесь сказано плохого обо мне и моих намерениях, а ложь, как обычно, случается с ложью. С каждым повтором разрастается и набирает силу. И поэтому сейчас вы не хотите принять эту простую истину, что смерть Рикельма не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моим братьям. Инквизитор вовсе не пытался отыскать разбойников в гротах Лаволпе и не пытал к ним ненависти больше, нежели то предписывало ему верность патриарху и герцогу. Он просто вынюхивал и раскапывал, как свинья желуди, грехи, достойных и, прежде всего, для них требовал наказания, и все могут это засвидетельствовать, если решаться на это откровение. Да, подтверждаю еще раз, именно я наткнулась на этого несчастного, пока его истинные мучители пережидали утреннюю прохладу на супружеских перинах, отмывшись от следов сажи и беззакония. И да, я также признаю, что никто не видел, как они тайно возвращались в деревню под названием Киноварь. Но, будьте уверены, и падре Филиппа охотно это подтвердит, что их, несомненно, было немало, потому что поляна, на которой нашли рекельма, была изрядно истоптана и взрыта сапогами. Не осталось ни одной травинки, как будто плясало на ней полдеревни. И поверьте мне, сеньор, вопреки тому, в чем вас сейчас убеждают, это были отнюдь не демоны, призванные мною из горных пещер и деревень, чтобы уничтожить святого, изгоняющего их из тел одержимых и разившего силой молитвы. Ответствую, что да, я обвиняю жителей деревни Киноварь, обвиняя их в том, что они сговорились, замыслили и участвовали в том отвратительном преступлении, коим является смерть монаха Рикельма. Они убили его, чтобы отвлечь от себя опасность неотвратимого наказания, которое обрушилось бы на них из-за его нелепых обвинений. Затем они облекли его смерть в одежде подлой насмешки, желая отомстить за нанесенные им страдания и отвести от себя подозрения. Из легковерия Рикельма они заключили, что если подкинуть монахам вкусную добычу, те начнут преследовать по лесам и холмам демонов на жабьих лапках и крылатых ведьм, вместо того, чтобы заняться реальными убийцами. Поэтому они навтыкали в ветки вокруг решетки пучки черных перьев, наверняка выдернутых из петушиных хвостов. И я знаю, что Падро Филипп тщательно их собирал пока, из опасения, что и его уже, где-то ждет подобающая решетка или саженный вертел, не скрылся вместе с наместником Лепедиспина в замке. И затем оба принялись слать срочные письма вашему викарию, умоляя о помощи и духовной поддержке, а четыре деревни, просветленных с каждым днем, как будто уменьшались и затихали. Я ответствую, что после убийства инквизитора Эрикельма снова все, кто могли, избежали в горы, прихватив с собой те мизерные пожитки, что можно унести на собственном горбу. День ото дня нас становилось все меньше. Беглецы исчезали так бесшумно, словно где-то за деревенской стеной. Они нашли невидимую для других щель в мироздании. Ибо мир напоминает подворье, небо его крышу, а солнце лампу, что никогда не гаснет, и проникали через нее совсем в другое место, не оставив после себя ни малейшего следа. Все это происходило тихо, спокойно и почти незаметно. По утрам мужчины по-прежнему отправлялись в интестине, женщины кровоточили в своем месячном недуге, дети плакали в колыбели, скрипели коловороты, и перед дойкой ревел скот. Однако с каждым днем наша жизнь иссыхала и распадалась, как это происходило с телами прокаженных, когда о них заботилась моя мать. Но, как вы знаете, при Индиче уже давно нет прокаженных, наша деревня разорилась, и у нас не найдется достаточно зерна, чтобы кормить их, потому что вермиллион теперь течет тонкой струйкой, как кровь из раненого зверя. И нет, не думайте, что я виню в этом исключительно герцога, наместника и всех слуг всего трибунала, потому что мы, просветленные, стали истекать кровью значительно раньше. Возможно, на Тиморе, где наши вермиллиане стояли в одних рядах с людьми Корва и его братьями, хотя им нельзя было покидать свои деревни и привлекать к себе внимание всего мира. А может быть, в день моего позора на Сеполькра или раньше, когда старейшины преклонились перед королем Ифраимом. Кто теперь это поймет? Однако я думаю, что те, кто не сбежал через трещины в деревенской стене, через дыры от вынутых камней или прорехи в крыше, все те, кому не хватило смелости или злобы уйти, со странным облегчением взирали на то, как вы въезжаете в поселение на своих мулах, покрытых черными чепраками, и с большими хоруговями святых мучеников, что должны были защитить вас от зла, которое вы ожидали здесь обнаружить. И думаю, что многие из нас тогда испытывали радость, потому что время начинало, наконец, для нас завершаться». Такова правда, произнесенная под присягой и Лавеки, e и подтвержденная ею, как записанная верно, без каких-либо изменений и искажений. Поскольку же она остается неграмотной, по прочтении я засвидетельствовала это своей рукой. Затем ее вразумили и отвели в тайную тюрьму. Записано мной, доктором Абандоната Дисанчелесте, епископом всего трибунала.